Глава 6. В среду Бибикова разбудил стук в дверь. Он открыл глаза, потянулся к тумбочке. Будильник показывал без четверти шесть. — Какого лешего кому-то не спится? — недовольно подумал и нехотя встал с кровати и поплелся к двери. — Кто там? — не открывая дверь, спросил он. — Собирайся, Леонид, нас ждет работа! — услышал он голос из-за двери. Голос принадлежал капитану Лобанову. И сон с Бибикова слетел в одно мгновение. Он открыл дверь и уставился на капитана. «Что случилось?» Лобанов окинул взглядом полуголую фигуру участкового, отодвинул его в сторону и прошел на кухню. «Одевайся», — бросил он по пути, — «я приготовлю тебе чай». «Лучше кофе», — попросил Бибиков и послушно отправился в спальню. «Ого! Ты у нас парень зажиточный!» Открывая навесной шкаф, восхитился капитан. — Аж целых три банки растворимого кофе. За такое богатство и убить недолго. Бибиков вошел на кухню, уже полностью одетый. — Бабушкины запасы, — пояснил он. — Она была заядлая кофеманка. До самого конца утро без чашки кофе не начинала. Угощайтесь, товарищ капитан. Лобанов рассыпал по стаканам коричневый порошок, добавил сахар, расставил стаканы на столе в ожидании пока кипит в чайнике вода лобанов произвел ревизию в холодильнике кроме остатков вчерашней картошки и разносолов ничего не обнаружил и закрыл дверцу как ж так леонид ты у нас холостяк а в холодильнике ни одного яйца подделан хозяин не успел запасы пополнить виновато произнес бибиков сегодня постараюсь успеть заскочить в магазин Ближайший до семи работает, но в паре кварталов от моего дома есть гастроном, который работает до восьми. Сегодня тебе вряд ли удастся походить по магазинам, заметил Лобанов. Как ты понимаешь, я к тебе в такую рань кофейку хлебнуть заглянул. Кстати, что стряслось? запоздало, поинтересовался Бибиков. Нашли тело Артема Чипайла. без предисловий сообщил Лобанов. Что? Тело? Как? Растерялся Бибиков. Лобанов разлил кипяток по стаканам и начал рассказывать. Вчера, получив фотоснимок Артема, Лобанов поехал в отдел. Переговорил со следователем Хритоновым, и тот предложил посодействовать в поисках брата Татьяны. Он разослал копии фото по отделам, там их передали участковому полномоченному в надежде, что кто-то из них узнает своего подопечного. Результат оказался совершенно неожиданным. В пять утра дежурный 24-го отдела принял сообщение. На окраине Коминтерновского района, в мусорном контейнере, найден труп мужчины. Его приметы совпадают с приметами человека, которого ищет 24-й отдел. Дежурный отправил посыльного на квартиру Лобанова, а тот, в свою очередь, отправился к Бибикову. — Вот такие дела, Леонид. Лобанов отхлебнул глоток кофе, блаженно прищурился. — Восторг! Месяца два кофе не пил, и как только тебе удалось сохранить эту драгоценность, да еще в таких количествах? Лобанов удивлялся не случайно. Кофе в советских магазинах не стоял на полках. Его можно было приобрести лишь по блату, если у тебя имелись связи на продовольственных базах или складах. В Москве, где раньше жил Лобанов, проблем покупки бодрящего порошка не стоял так остро. Но здесь, в Воронеже, чтобы стать обладателем заветной металлической баночки, нужно было постараться. — Хотите, возьмите одну банку? — расщедрился Бибиков. — Я на самом деле не особый ценитель этого напитка. — Серьезно? Ты отдашь мне целую банку? — Лобанов открыл глаза. — Да брось, ты не обязан этого делать. Мне не жалко, правда. Бибиков достал непочатую банку кофе из шкафа и выставил на стол перед Лобановым. «Берите, пользуйтесь на здоровье». «Не могу ж я явиться на место преступления с банкой кофе под мышкой?» «Оставьте здесь, после зайдете и заберете. предложил Бебиков. «Ладно, за мной должок». Лобанов отодвинул банку в сторону. «Итак, наша задача на данный момент — съездить на место происшествия и удостовериться, действительно ли труп мужчины принадлежит Артёму Чапайло. Верно, Леонид?» «В первую очередь нужно удостовериться» а это значит, нам пора выезжать. — Трамвай по Коминтерновскому району начинает движение в четверть седьмого, — заявил Бибиков. — Время у нас еще есть. Пейте спокойно кофе, не с чем напрасно на морозе мерзнуть. — Э, нет, Леонид, сегодня мы с тобой как короли на дежурном уазике поедем. Лобанов выглянул в окно и удовлетворенно кивнул. — Машин на месте. Погнали. Бибиков надел куртку, сунул ноги в ботинки и, не забыв выключить свет, поспешил за капитаном. У подъезда их ждал УАЗ. Водитель поморгал фарми в знак приветствия. Лобанов занял место около водителя. Бибиков расположился на заднем сиденье. «Утро доброе, господа», — чопорно поздоровался водитель. «Куда едем?» «Да будет тебе известно, Семенов. Всех господ расстреляли в семнадцатом году». А мы с Бибиковым. Товарищи, назидательно произнес Лобанов. Гони на комментарно, нас там уже ждут. Лобанов назвал точный адрес. Водитель завел двигатель автомобиля и плавно тронулся. До места происшествия ехали молча. После конфуза с господами желание вести светскую беседу у Семенова пропало, а опер и участковые были слишком взволнованы, чтобы пустословить. Они проехали военный городок, свернули налево и двигались по бульвару Победы до последнего перекрестка. Там на развилке их ждал милицейский патруль. Лобанов выскочил из машины, едва водитель успел притормозить. «Здорово, ребята! Ну, что тут у вас?» Лобанов поздоровался сразу со всеми. «Говорят, нашего беглеца нашли?» «Здравия желаю!» — козырнул патрульный. «Смотрите сами. Находка не из приятных». Лобанов прошел к мусорным контейнерам. Там, прямо на земле, лежало тело мужчины. Яркие полосы белого и красного цвета на тёмной синей ткани баллонья бросались в глаза. Повернув тело, Лобанов вгляделся в лицо. — Что скажешь, Леонид? Наш клиент? — спросил он у подошедшего Бибикова. — Думаю, да, товарищ капитан. С человеком на фото есть определенное сходство. — А чего он умер? — На живое. Лобанов указал на бурое пятно на куртке в области живота. — Кровь запеклась, но разрез виден хорошо. Печень попали. истек крови бедолага. — Забирать будете? — вмешался в разговор патрульный. — Да, парни, дальше мы сами. Только в двадцать й позвоните, как к себе вернётесь. Пусть высылают труповозку, — попросил Лобанов. — Думаю, в этом захолустье мы вряд ли найдём телефон-автомат. — Вызовем, не проблема. — патрульный вздохнул с явным облегчением. — Откуда поступил сигнал? — Лобанов подошёл к патрульному. «Анонимный звонок», — пожал плечами патрульный. «Сообщили, что в мусорном баке лежит труп И бросили трубку. Свидетель?» «Вряд ли. Скорее всего, алкаши местные. Утром встали, пошли бутылки искать, чтоб на денег набрать. Шарились по бакам и нашли», — выдвинул свое предположение патрульный. «У нас здесь с некоторых пор сущие напасть с этими алкашами. Прижились у Тараскина в частном доме. Работать не работают, только пьют». — И где искать этот дом, Тараскиных? — Да тут недалеко. — Второй поворот налево, — объяснил патрульный. — Старенький домишка за заросшим палисадником. Не ошибетесь, там такой запах — дух вышибает. — Что ж вы с ними ничего не делаете? — Удивился Бибиков. — А что тут сделаешь? — Патрульный снова пожал плечами. — У Тараскина документы в порядке, бумаги на дом есть, паспорт имеется. К тому ж без ноги он путейцем работал, там ему обе ноги отрезало. «Как такого на улицу выгонять? Не бессердечные же мы». «А соседям каково?» — продолжал Бибиков. «Они-то за что терпеть это безобразие должны?» «Ну, мы время от времени к ним заглядываем, чтобы за рамки не выходили». Было видно, что патрульного тяготит разговор. «Но запретить принимать гостей мы Тараскину не можем. Нет такого закона. А соседи они не обижают, воровать не воруют и дебоши не устраивают». «Ладно, ладно, мы все поняли». Лобанов похлопал патрульного по плечу. «Ты не обижайся! Леонид у нас в этом деле новичок, многого не видит. Поезжайте к себе и не забудьте в 24-й позвонить!» Патрульный поспешил к своей машине. Бибиков проводил его недовольным взглядом. «Чего надулся, как мышь на крупу?» — подел парня Лобанов. «Неправильно это!» — упрямо произнес Бибиков. «Если в доме антисанитарные условия, это опасность для всего района. Почему они не вмешиваются?» «Вот познакомимся с гражданином Тараскиным, тогда, может, поймем», — заметил Лобанов. «А сейчас давайте тело осмотрим». При внимательном осмотре Лобанов обнаружил на затылке убитого след от удара тупым предметом. Причиной смерти он не был, но говорил о том, что предварительно жертву оглушили. Этот факт исключал убийство в пьяной драке или в приступе ярости. На животе жертвы обнаружили три ножевых ранения, но без заключения эксперта невозможно было определить, умер ли он сразу или был выброшен в контейнер еще живым. Осмотрев карманы убитого, Лобанов обнаружил билет на пригородный поезд, датированный понедельником. «Выходит, в понедельник вечером он был еще жив», — заключил Лобанов. «Билет в оба конца, значит, он собирался вернуться. Билет не погашен, значит, он им не воспользовался». Был уже мертв, скорее всего так, согласился Бибиков. Куда он собирался ехать? Указано подклетная. Знаешь это место? Слышал товарищ капитан. Минут двадцать от центра Воронежа. Третья остановка в направлении на Накосторная. Что там примечательного? Да ничего. Обычная станция пригород Воронежа. Всего три улицы, но разрастается. В 1930 году там запустили овощесушильный завод. Началось строительство поселка, назвали Придонским. Сейчас это уже поселок городского типа, а при нем железнодорожная станция. На заводе изготавливают крахмал и вино из фруктов. Вот и все достопримечательности. Думаешь, он там жил? Вполне возможно. Разговор прервал звук приближающегося автомобиля. Бибиков вышел на дорогу, помахал руками, спецтранспорт для перевозки трупов среди сотрудников милиции, называемой «труповозка», подъехал к мусорным контейнерам. Машина остановилась, и из кабины вышел высокий мужчина средних лет. Поздоровавшись, он спросил, «Криминалисты уже были?» «Нет, вы первые», — ответил Лобанов. «Как всегда не торопится», — проворчал мужчина. «Ладно, я в кабине, зовите, если что». Криминалисты подъехали буквально через пару минут. Пока осматривали место происшествия, пока собирали улики — Капитан Лобанов стоял в стороне и безучастно следил за происходящим. Так продолжалось минут тридцать, после чего он махнул рукой, призывая Бибикова. «Хватит время впустую тратить», — заявил он, когда Леонид приблизился. «Давай до Тараскина прогуляемся». Дом Тараскина нашли быстро, как и говорил патрульный по запущенному полисаднику. Подойдя ближе к входной двери, ощутили и характерный запах застоявшегося перегара, подгнившей пищи и немытых тел. Бибиков сморщился. «Даже входить не хочется», — проворчал он. «Так, оставаясь на улице, недовольно оборвал участкового Лобанов, которому таскаться по зловонным комнатам тоже не слишком нравилось. «Нет, товарищ капитан, я с вами», — решительно воспротивился Бибиков. Они вошли в дом без стука, так как дверь оказалась открыта. В сене намелось снега, но хозяев это, по-видимому, не волновало. В доме не было света или просто не включили, но продвигаться пришлось... — На ощупь. — Есть кто живой? — повысив голос, спросил Лобанов. Ему никто не ответил, и он прошел дальше. В комнате было светлее, так как на окнах не было занавесок. Через стекла, давно не видевшие тряпки, пробивался слабый свет от уличного фонаря. Лобанов пошарил рукой по стене, нащупал выключатель, послышался щелчок, и тусклый свет залил комнату. Убранство комнаты выглядело убого — узкая скамья вдоль стены, некрашенный деревянный стол, один колченогий табурет и нечто вроде тумбочки возле русской печи, на которой стояла алюминиевая кастрюля с каким-то варевом. Людей в комнате не было, и Лобанов снова крикнул «Эй, хозяева, отзовитесь!» На его крик из соседней комнаты выпал старичок лет восьмидесяти. Спутанные волосы лезли на глаза, он подслеповато щурился. Кто это тут — он. — Милиция, папаша, — представился Лобанов. — Ты хозяин дома? — Хозяин-то? — Нет, не я. Тараскин здесь хозяин, — охотно ответил старичок. — А ты кто? — Я вроде как гость его. — Давно гостишь? — Да почитай лет двадцать. <смех> старичок осклабил себе зубы ртом. — А вам какой кой Тараскин? — Разговор есть. — Зови хозяина, гость, — потребовал Лобанов. — А нет, учи его, — выдал старичок то есть как нетути вмешался бибиков патрульный сказал что он дома так был дома а теперь ушел ушел бибиков в недоумении смотрел на старичка ну да ушел старичок вгляделся в выражение лица бибикова и рассмеялся дребезжащим старческим смехом это ты про вспомнил? так без ноги ушел это анекдот ничего подобного попытался оправдаться бибиков Но понял, что старичка ему не обмануть. «Так как же он ушел? «О, у него шикарная повозка есть!» — сообщил старичок. «О четырех колесах, с электроприводом с утепленным сиденьем!» «Вот ты заливаешь, старик!» Теперь в разговор вступил Лобанов. «Где ему такую повозку взять, если он голь перекатная?» «На кухне, кроме тараканов, ничегошеньки!» «А вот и не заливаю!» Старичок вдруг разозлился. Ему ребят местные помогли, повозку спроворили. Он хоть и пьянь беспробудная, но человек хороший, а соседи ценят. — Ладно, отец, прости, если обидел. Пошел на мировой Лобанов. — Скажи, куда ушел хозяин, и дело с концом. — Да кто ж его знает? Он сегодня такого натерпелся, жуть. Вот и пошел лекарствию себе искать, чтобы воспоминания из головы выветрить. — Ты про труп в мусорном баке? — догадался Лобанов. — А то про что же? Я сам не видел, но Тараскин домой прикатил, весь в поту». Говорит, Ох, Михалыч, что в мире творится? А потом к соседу Герасиму. У него аппарат телефонный стоит. Вызывай, говорит, милицию. У нас в помойке труп лежит. Герасим в участок позвонил, но на помойку не пошел. Один Тараскин отдувался. Теперь уж, небось, на кладбищах водку жрет, или на станции у теток винишком пробавляется. И когда ж он вернется? Без особой надежды на ответ спросил Лобанов. «А к вечеру и прикатит», — уверенно ответил старичок. «Попьет, проспится и прикатит». «У меня еды на один укус, он это знает, так что к вечеру с харчем воротится. «Передай ему, пусть ждет нашего приезда», — приказал Лобанов. «Никуда пусть не уходит». «Понял, отец? Дело серьезное». «Передам, сынок, передам», — пообещал старик. «Тараскин мужик правильный, он дождется». Лобанов и Бибиков вернулись к мусорным контейнерам. Криминалисты уже заканчивали работу. Оставалось лишь погрузить тело и отправить в городской морг. Лобанов перекинулся парой-тройкой слов с экспертом-криминалистом. Затем позвал водителя труповозки. Дождался, пока тело погрузят в машину и пошел к УАЗику. «Поехали в участок, Семенов. Концерт окончен», — скомандовал он. Спустя час оба сидели в кабинете следователя Хритонова, и обсуждали утреннее происшествие. Лабанов доложил обо всех мероприятиях, которые они с участковым Бибиковым успели провести за двое суток. Харитонов выслушал внимательно, затем вздохнул. «Да, капитан, ты от своего не отступишься», — произнес он. «Ладно, поступим следующим образом. Сейчас поезжайте к Рогачеву, везите его на опознание. Если он подтвердит, что труп из мусорного бака принадлежит Артему Чапайло», — Будем возбуждать уголовное дело. — Как быть с подполковником? — задал главный вопрос Лобанов. — Технически Шубин к нам за помощью не обращался, а подполковник сказал. — Его я беру на себя, — объявил Харитонов. — Тема эта деликатная, так что лучше вам пока оставаться в стороне. — Понял, товарищ капитан. — Тогда остается еще одна тема. — Говори, Лобанов, — разрешил следователь. «У погибшего в кармане обнаружен железнодорожный билет на поезд пригородного назначения до станции Подклетная», — начал Лобанов. «Мы предполагаем, что последние пару месяцев убитый проживал в поселке Придонском. Возможно, у друга по имени Борис, о котором упоминала его бывшая сожительница Ирина». «И в чем вопрос?» — остановил Лобанова следователь. «Надо бы туда сгонять», — пояснил Лобанов. «Опознание много времени не займет, а день терять не хочется». «Что предлагаешь?» «Хочу съездить туда сразу после опознания», — ответил Лобанов. «Добро, поезжай. Позвонишь мне из морга, я сообщу, как отреагировал подполковник. Если не выгорит, значит, поедешь к Шубину, передашь ему все данные по делу, и пусть он сам едет в Придонский. Ну а если подполковник отреагирует так, как мы надеемся, значит, поедешь сам». «Мне бы и Бибикова в помощниках оставить», — не глядя на участкового, — произнес Лобанов. «Две пары глаз всегда лучше, чем одна. К тому же он местный, ориентируется в области хорошо и привычки местных знает. Не вопрос, капитан, забирай Бибикова. Насчет этого у подполковника однозначно возражений не будет», — заверил Харитонов. Из кабинета следователи оба вышли довольные. Дело начало обретать вполне реальные очертания. И хоть судьба Татьяны Рогачевой все еще оставалась неизвестна, в том, что с ней произошла трагедия, никто больше не сомневался. Во дворе Лобанов увидел водителя УАЗика и поспешил к нему. Эй, Семенов, ты еще на смене или отдыхаешь? обратился он к водителю. Как же отдохнешь тут? Восемь смениться должен был! Да дежурный сказал у Толговцева какие-то семейные проблемы, и он отпросился, проворчал Семенов. А у меня, между прочим, тоже семья и тоже планы. А может, даже и проблемы, не ворчи, Семенов. День обещают солнечный. Не хочешь прокатиться? Лобанов подмигнул Бибикову, призывая включиться в разговор. «Я прогноз слышал. На сегодня минус пять обещали», — быстро среагировал Леонид. «На дорогах благодать. Какая ж благодать, когда оттепель?» — продолжал ворчать Семенов. «И вообще я без приказа не выезжаю». «Да брось, Семенов, поехали. Мы туда и обратно. Только человека в морг свозим и вернемся. Сейчас восемь, до десяти тебя никуда не отправят. У всех планерки» а мы тебя дефицитным кофейком снабдим, — понизив голос, пообещал Бибиков, — из личных запасов. Придешь домой, выставишь банку на стол, жена тебя во все места расцелует, и никаких проблем. — Что это вы так расщедрились? Небось, без разрешения начальства действуете? — Семенов подозрительно смотрел на товарищей. — Ну, не без этого, — Лобанов рассмеялся. — Да не дрей, Семенов, мы быстро. — Ладно, садитесь. — согласился водитель. — Но только ради кофе, имейте в виду. — Заметанно. Участковый первым запрыгнул в УАЗик. — Бибиков, у нас сама щедрость. — заметил Лобанов и занял место возле водителя. — Поехали, Семенов. Поездка в морг заняла чуть больше часа. Игорь Николаевич оказался дома, и известие о найденном трупе его ошеломило. Он тут же согласился ехать в морг, а после опознания, когда предположение стало реальностью, вдруг размяк. Он сидел на скамейке возле здания городского морга, раскачивался из стороны в сторону и все повторял. «Что ж это делается? Что же это делается? Что же это делается?» «Игорь Николаевич, мы вам соболезнуем». Лобанов выждал минут пять, прежде чем решиться заговорить с Рогачевым. «Мы понимаем, что, несмотря на вашу неприязнь к Артему, такой судьбы вы ему не желали. И все же я должен задать вам несколько вопросов, ведь ваша жена еще не найдена». «Вы сможете ответить на них?» «В состоянии взять себе в руки?» «Да, я готов». С видимым усилием Игорь Николаевич взял себе в руки. «Вы правы. Артем я недолюбливал. Но чтобы он так закончил свой путь в мусорном ящике?» «Боже, о таком я даже не думал». «Скажите, Артем когда-нибудь упоминал при вас своего друга по имени Борис?» Задал первый вопрос Лобанов. «Борис, я что-то припоминаю». Игорь Николаевич наморщил лоб, пытаясь выудить из памяти нужную информацию. Кажется, он говорил, что познакомился с нужным человеком. Он очень этим гордился. Сказал, что типа такие связи открывают многие двери. Какие именно двери? Я не знаю, не помню. Игорь Николаевич виновато улыбнулся. Признаться честно, я почти не прислушался к его болтовне. Разве я мог предположить, что его треп понадобится милиции? И все же попробуйте вспомнить. Вынужден был настаивать капитан Лобанов. Быть может, он держал в городе ломбард? Ломбард? Нет, совсем не то. Или был начальником пункта приема стеклотары? Точно! Его работа была связана с пунктами приема стеклотары. Только он ими не заведовал, а перевозил тару на склады куда-то в пригород. Начальник автобазы или что-то в этом роде. У него в подчинении порядка десяти грузовиков. Кажется так. Я еще тогда подумал, какие двери может открыть простой стеклоприемщик. Но Артем был весьма горд тем, что сумел завязать с ним знакомство, поэтому я промолчал. По большому счету, мне было плевать, с кем он дружит. Подумать только. Я был так строг к нему, а теперь он мертв, а моя Танюша. Игорь Николаевич склонил голову на грудь и застонал. Лобанов подал знак Бибикову, тот осторожно поднял Рогачева со скамьи и отвел в уаз. Взяв семенного слова, что он доведет мужчину до квартиры, Бибиков попрощался, и машина уехала. — Итак, что ты обо всем этом думаешь? — задал вопрос капитан Лобанов, как только Бибиков вернулся. — Думаю, мы найдем Бориса в Придонском. У сушильного завода, который изготавливает вино, наверняка есть собственная база пустой стеклотары, — заявил Бибиков. — Значит, едем на железнодорожный вокзал, — заключил Лобанов. — Вы обещали связаться со следователем Хритоновым, напомнил Бибиков. — Прежде чем действовать, было бы неплохо получить разрешение. — Ты всегда такой правильный, Бибиков. Капитан впервые назвал участкового по фамилии, и тот это заметил. — Дело не в моей правильности, а в том, чтобы добытые нами сведения впоследствии можно было назвать законными, — заявил Леонид. — Пойдемте, старший капитан, Харитонов ждет вашего звонка. Лобанов бросил на участкового сердитый взгляд. Но в здание морга прошел. Пару минут поговорил с санитаром, и тот провел его в комнату с телефонным аппаратом. Все еще сердясь на Бибикова, Лобанов приказал ему оставаться в приемной. Пока шел разговор, участковый изнывал от нетерпения. Он чувствовал, что они близки к разгадке, рвался в бой и не меньше капитана хотел начать действовать, но поступиться принципами не мог. Следователь Харитонов нам доверился». Сам пошел к подполковнику, принял основной удар на себя, а мы собираемся подложить ему такую свинью? Нет, это не по-товарищески, так не пойдет, — убеждал он самого себя. Разговор с Харитоновым затянулся, и Бибиков начал настраиваться на то, что им будет приказано передать дела капитану Шубину. — Обидно, столько пройти и выпустить дело из рук, — размышлял он. Лобанова наверняка тяжелее, чем мне. Он как-никак московский опер, и даже не опер, а следак. А тут приходится ходить в подчинение. Интересно, почему все же он променял жизнь в столице на нашу провинцию? Этот вопрос беспокоил Бибикова все сильнее. Ведь будь он на месте Лобанова, ни за что не уехал бы из Москвы. Если задать ему этот вопрос в лоб, ответит он или пошлет меня куда подальше? Леонид серьезно обдумывал этот вопрос вроде он мной доволен раз везде с собой таскает так почему не спросить надо было сделать это вчера когда он ко мне на обед пришел долго будешь мечтать услышал он за спиной голос капитана для оперативного работника ты слишком рассеян леонид простить товарищ капитан я не заметил как вы вернулись смущенно произнес бибиков как прошел разговор насыщенно бросил лобанов так мы в деле или нет замиранием сердца задал вопрос бибиков «Запомни Леонид. Не родился еще тот полковник, который сумел бы отказать капитану Лобанову!» Подняв вверх указательный палец, проговорил Лобанов и, не выдержав, рассмеялся. «Нам дали добро, Леонид. Поехали на вокзал. Нас ждут великие дела!» На вокзале выяснилось, что очередной электрички ждать почти час. Пришлось просидеть это время в зале ожидания, чтоб не отморозить носы. Обещанные минус пять превратились в минус пятнадцать. А если добавить северный ветер, получалось все минус двадцать. Пока ждали, перекусили в вокзальном буфете пирожками с повидлом. И на станцию Подклетное приехали хоть и промерзшие, но сытые. Чтобы не тратить лишнее время на поиски места складирования пустой тары, Лобанов отыскал подсобное помещение грузчиков и в ходе десятиминутного разговора выяснил все, что требовалось. Центральный склад стеклотары, овощи сушильного завода, находился буквально в пятистах метрах от железнодорожной станции. Там же хранилась и продукция завода. Заправляла всем энергичная женщина по имени Октябрина Сталиновна, яркий представитель ранней эпохи становления социалистического общества, коллективизации и прочих заций. Дорожные грузчики заранее предупредили, что с пустыми руками к октябрине Сталиновне лучше не соваться, что она, мол, хоть и ведет борьбу за строительство светлого будущего, хоть и прокладывает дорогу к коммунизму, но личными интересами никогда не пренебрегает. Подумав, Лобанов отправился в привокзальный буфет и там, используя все своё обаяние, уговорил молоденькую продавщицу продать ему из личных запасов дорогущую коробку шоколадных конфет «Вдохновение» московской кондитерской фабрики имени Бабаева. Вооружившись сладким подарком, Лобанов поймал машину и вместе с Бибиковым поехал на заводской склад. На то, чтобы отыскать человека, готового подсказать, где найти Октябрину Сталиновну, ушло добрых десять минут. Лобанов уже потерял терпение, пытаясь оторвать хоть одного работника от сверхважных занятий, вроде складирования ящиков с бутылками, или натирание полов и стен в ангарах для хранения стеклотары. — У них тут что, вечный субботник? — возмущался он. — На две минуты от работы оторваться не могут. Секрет трудолюбия сотрудников склада им открыл мужичок лет сорока пяти, который почти единственный на складе слонялся без дела. Услышав вопрос Лобанова, мужичок странно покосился по сторонам, затем увлек незнакомца в дальний угол двора и почти шепотом спросил — «Вы не из активной пятерки?» «Из какой еще пятерки?» Рассердился Лобанов, который терпеть не мог оказываться в ситуации, когда чего-то не понимает. «Ну из пятерки», — повторил мужичок. введение начальства. Назначается активная пятерка сотрудников склада, которые в течение недели наблюдают за работой всех смен, оценивают ее, ставят баллы, а потом, подсчитав количество баллов, объявляют пятерку самых непродуктивных работников. Ну и их, само собой, увольняют за нерадивость». «Так вы не из них?» «Нет, мы из милиции», — сообщил Лобанов. «Так вот почему никто из работников не пожелал тратить на нас время. Совершенно верно. Все боятся за свои рабочие места, ведь здесь не так плохо, как может показаться». «Тебя как звать величать? А то как-то не с руки и без имени общаться», — обратился к мужичку Лобанов. «Егор я», — представился мужичок. «А по батюшке «Хватит с меня Егора», — усмехнулся мужичок. «Ну а я Алексей Лобанов». — представился капитан. — Это мой помощник, Леонид. — Вот и познакомились. Продолжая улыбаться, проговорил Егор. — И кто ж придумал такую систему, Егор? — спросил Лобанов. — А ты догадайся. Мужичок хитро прищурился. — Октябрина Сталиновна? — Может, и она, а может, и нет. Мужичок продолжал улыбаться. — Почему ж тебя, Егор, эта система не вдохновила на работу? — усмехнулся Лобанов. — Или ты не видим для активной пятерки У меня иммунитет, — заявил мужичок. «Кто дважды в пятерку входил, тот получает иммунитет, и выгнать его с работы уже не могут. А я шесть раз в пятерку попадал». «Это как же так вышло?» — заинтересовался Лобанов. «Есть у меня свои методы», — загадочно произнес мужичок. «А вам зачем, Октябрина?» «Разговор к ней есть», — признался Лобанов. «Человек мы ищем. Надеемся, она нам подскажет, где его искать». «Что с человек?» «Я на складе двадцать лет работаю, всех знаю», — оживился Егор, чувствуя, что наклевывается магарыч. «Зовут Борис. Он что-то вроде Завгара здесь или в другом каком-то месте, но со складом точно завязан. Борис, это не тот ли Борис, что Октябрины по правую руку служат?» Взгляд у Егора стал подозрительный. «А вы, случай, не из ОБХСС?» Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности был бичом таких мест, как промышленные и продовольственные базы. Охрана имущества государственной собственности в СССР занимались размахом. Решения принимались стремительно, и порой под карающий меч попадали совершенно невинные люди. Конечно, это были перегибы на местах, Но рядовые сотрудники боялись сотрудников ОБХСС не меньше власть имущих. Поэтому капитан Лобанов ничуть не удивился вопросу мужичка и поспешил его успокоить. «Нет, мы не из ОБХСС», — ответил он, — «мы из уголовного розыска. Контора тоже не из вдохновляющих. Но жизнь такова, что от факта, что в мире происходят преступления, никуда не деться». «Из уголовного розыска? Его удостоверение имеется». Егор не спешил сдавать позиции. Лобанов достал красные корочки, раскрыл и показал мужичку. Тот придирчиво изучил запись. Удовлетворенно крякнул и произнес. — Ладно, к ЛИС БХСС можно и пообщаться. И что ж натворил этот Борис? Убил кого? Или что попроще? — Неприятности не у него, — охотно ответил Лобанов. — Неприятности у его друга. Причем самые, что ни на есть серьезные. «Так ты нам поможешь найти Бориса? Или нам к не Сталина в ней идти?» «Помочь-то оно можно», — мужичок снова хитро прищурился. «Только ведь я время свое потеряю, план выполнить не успею, а это минус премия. Вот если бы мне какая компенсация за помощь правоохранительным органам полагалась, тогда другое дело. Тогда б я вас сам к Борису проводил, еще и машинешку спроворил, чтоб по деревенским дорогам в зиму не таскаться». — А ты, Егор, не промах, как я погляжу. Лобанов усмехнулся. — Будет тебе компенсация. Он полез в задний карман брюк, извлек оттуда мятый рубль, показал мужичку. — Если окажется, что мы ищем именно твоего Бориса, он твой. — Это дело! — Егор оживился. — А Борис точно ваш! У нас на всей базе больше ни одного Бориса нет, даже в грузчиках. И где его можно найти? Он сейчас на завод укатил, вы с ним минут на пятнадцать разминулись. Вернется только к вечеру, так что ждать смысла нет. — Ждите здесь, я с машиной договорюсь и покатим за вашим Борисом. Егор убежал, а капитан Лобанов и участковый Бибиков остались возле складских помещений. Не прошло и пяти минут, как у ворот показался грузовик ГАЗ-51 с термобудкой. Из двери с пассажирской стороны высунулся Егор и призывно помахал рукой. Лобанов и Бибиков поспешили на зов, а через пару минут уже катили по накатанной колее к поселку Придонский.